К сожалению, до сих пор для русскоязычного читателя остается загадочная фигура Артура Мэйчина 1870-1934 годы жизни. В силу игнорирования российскими издательствами феномена Мэйчина. Тем не менее, роман «Холм грез» 1907 год был опубликован на страницах журнала «Урал». 1994 год, номер 10 11. Перевод с английского «Любови сумм». Публикация данного романа включает важные для понимания эволюции Мэйчина фрагменты авторского предисловия «К холму грез». Говоря об обстоятельствах формирования интереса к словесности, Мэйчен отмечает «В 1895 году Я, наконец, убедился или почти убедился в своем призвании. Уже более 12 лет я был, что называется, профессиональным писателем. В 1883 году я написал небольшую историю табака, пытаясь таким образом побороть одиночество и бедность. В 1884 я перевел Гептамерон Маргариты Наварской а 1885 и 86 посвятил хроникам Клеменди, большому тому средневековых повестей. Еще один перевод «Искусство достигать цели» Беруальда де Вервилля занимал мои вечера в 1888 и 1889, в то время как днем я перекладывал на английский язык «12 томов воспоминаний Казановы». Поражает в этом списке интересов поистине энциклопедическая всеядность. Мэтчин продолжает фиксировать факты своей литературной карьеры. «В 1890 я сочинил статьи и эссе, рассказы, заметки и всякий вздор для газет, для «Глобуса» и «Сент-Джеймс-Газет» и для «Вихря». В 1890-м И в 1891 я писал великого бога Пана. В конце 1894 -го года эта книга была напечатана и произвела некоторое волнение среди старых дев, как в прессе, так и за ее пределами. Весной и летом 1894 я возился с тремя самозванцами – Но эта книга, вышедшая осенью 1895-го, успеха не имела. Мне следовало сесть за стол и написать еще одну книгу. Теперь оставался только один вопрос – какую? Далее Мэйчин распространяется на тему роли случая в судьбе человека. И тут мне очень помогла неудача трех самозванцев. Эта книга оставалась почти незамеченной. Те же, кто обратил на нее внимание, были ею недовольны. Они называли меня второсортным Стивенсоном. Я должен был исправиться, принял нужное решение. Я должен был начинать все сначала, с чистой страницы, искать новую тему и новый стиль. Судя по всему, Мэтчин стремительно расширял свой читательский кругозор. И, к счастью, литература английского просвещения оказалась в сфере его внимания. Наконец, идея посетила меня. Она пришла не изнутри и даже не из Блумсбери. Она была подсказана мне извне. Я почти уверен в том, что нужный мне намек прятался в предисловии к Тристраму Шенди, написанном известным и талантливым критиком Чарльзом Уилби. Определяя жанр этого шедевра Стерна, мистер Уилби заметил, что его можно назвать плутовским романом, посвященным приключениям ума, подобно тому, как плутовской роман «Жиль Блас» посвящен приключениям тела. Когда я читал эту статью, подобная классификация меня поразила, и вот теперь, ломая голову в поисках ключевой идеи для книги, которую я должен был написать, Я припомнил эту фразу и, применив ее к другому шедевру XVIII века, подумал, а почему бы мне не написать Робинзона Круза? Робинзона Круза, где героем будет не тело, а душа. Приведенный Мэтчином факт литературного опосредованного влияния еще раз доказывает типологичность ситуации, о которой в свое время размышлял классик отечественной филологии Борис Георгиевич Рейзов, в работах по творчеству Стендаля. Мэйчин вспоминает и об обстоятельствах обращения к теме аутсайдерства, маргинальности. «Я решил взять тему одиночества, страха, отлученности от людей, но вместо физического одиночества необитаемого острова мой герой должен был затеряться в Лондоне и оказаться в одиночестве посреди мириадов других человеческих существ». Моей темой должно было стать душевное одиночество, вместо океана, окружавшего Робинзона Круза и отделявшего его от других людей духовная бездна. Заметим, до Мэйчена эта тема была блестяще опробирована Генри Дэвидом Торо в романе Олден или Жизнь в лесу 1854. -й. После Мэйчина Францем Кавкой, в «Рассказах превращения» 1916, в «Исправительной колонии» 1919, в гротескном романе Притчи «Процесс» 1925 обозначены культовые примеры решения темы «Герой-изгой». Мэйчин неспешно, с убедительными психологическими подробностями, излагает обстоятельства, связанные с непосредственной разработкой фабулы «Холма грез». Я начал выстраивать на бумаге план книги и пытался свести ее к какой-то разумной форме, продумать события, в которых наиболее очевидно и выигрышно проступит эта идея, определить основной ход сюжета, записать те кусочки, что уже одолевали меня. Наблюдения Мэйчина позволяют не только проникнуть в творческую лабораторию писателя – но и понять причины, вследствие которых литература занимала столь важное место в духовной жизни английского прозаика. Говоря по совести, литература для меня всегда была приключением. Ее смысл, ее радость для меня неразрывно связаны с проникновением в новые миры, в неизведанные страны. Каждая глава – это высокий холм в Дарране, с вершины которого я должен увидеть – недоступные прежде глазу просторы. В этом для меня смысл каждого эпизода. Психологически, эмоционально интересен момент истины, когда безнадежное как будто предприятие обретает четкую ясную перспективу. Наступила счастливая ночь, в которую смысл, измучивший меня второй главы, наконец открылся мне. Так постепенно я начал писать римскую главу, Пытаясь возродить римско-британский мир Иски Силурийской карлеона на Эске города, в котором я родился. В 1907 году, через 10 лет после того, как она была написана, книга вышла в свет. Холм Грез стоит особняком в пронизанном идеями модернистской эстетики в английском литературном контексте первой половины XX века. В романе Мэйчина проявлены идеи культурно-исторической школы и особенно биографического метода. Главный предмет внимания писателя – внутренняя психологическая сторона жизни героя, неважно из какой он эпохи. Воплощая в образы символы, волнующие писателя идеи, настроения, чувства, он таким образом освобождается от них – а роман становится моделью души автора. Для Мэйчина всегда на первом плане субъективная сторона истории жизни героя. Писателю важен сиюминутный процесс эволюции персонажа. Именно этот фактор обеспечивает ситуацию сопереживания читателям фабульных обстоятельств. Вот один из примеров психологической прозы Мэйчена. Луциан перебирал все печальные воспоминания, все пережитые им унижения. В школе учителя презирали и высмеивали его. Юноши он терпел наглость всех этих жалких людишек. Луциан вгляделся в свою жизнь и свою душу. Он понял, что, несмотря на свои причуды и неудачи, он никому не причинял сознательно зла, никогда не помогал преследовать несчастных не испытывал злобной радости, когда это на его глазах делали другие, и он подумал, что, когда он умрет и ляжет в могилу, черви, которые будут глодать его тело, покажутся ему более приятной компанией, чем люди, среди которых он жил. Приведенный фрагмент в особенной степени типологически пересекается с эмоциональными пассажами на тему униженных и оскорбленных в повести «Неточка незваного», 1849 в романе подросток 1875 в рассказе кроткая 1876 федора михайловича достоевского вообще данная проблема выявление степени философской эстетической близости отличия прозы достоевского и мэйчина интересная научная перспектива Другую сторону литературного процесса в Великобритании в первой половине 20 века представляет Мервин Пик 1911-1968 годы жизни. Его родина – Китай, но уже в 1921 году семья Пика перебирается в Англию. Профессиональные навыки в области живописи позволили ему проиллюстрировать английскую классику «Алису в стране чудес», «Охоту на нарко. «Остров сокровищ». В 1946 году Пик издает роман «Титус Гранский, В 50-е годы выпускает два романа продолжения – «Замок Горменгаст» и «Одиночество Титуса». В итоге трилогия обрела мировую известность, литературная критика придала ей статус фэнтези. На какое-то время на второй план был отодвинут Толкин с его сказочно-героической эпопеей «Властелин колец». Сегодня литературная критика отводит место Пику в ряду Свифта, Диккенса, сестер Бранте, Гофмана, Навалиса, Кавки, Гоголя. Неспешно развивающийся сюжет трилогии погружает читателя в обстоятельства жизни, быта, аборигенов, замка Горменгаст. В первой части повествуется о появлении на свет нового наследника правящей династии Груанов Титуса. Во второй – о противостоянии Титуса и злодея Стирпайка. В третий, Титус покидает замок, через какое-то время возвращается к его стенам и вновь уходит. Пика трудно уложить в классические литературоведческие схемы методов и направлений. Другой классик английской литературы Энтони Бёрджес, о нем самом речь пойдет ниже, характеризует время и наследие Пика следующим образом – Середина и конец 40-х годов ознаменовались появлением нескольких произведений английской литературы, быстро приобредших статус классических, то есть красноречивых, авторитетных, ясных высказываний, порожденных эпохой, но говорящих о чем-то большем, нежели эпоха. Всякий, кому довелось коротать тяжелые дни окончания войны и начала мирных времен за чтением четырех квартетов, «Неспокойной могилы», «Возвращение в Брайтсхед», «Незабвенный», «Скотного двора» и «1984-го» сознавал. Эти книги потому оказались способными коснуться каждое по-своему неизменного в человеке, что этого настоятельно требовало само время. Общим для всех них, для Франции Конноли, Сирил Коннолли, 1903-1974, английский прозаик и критик. Для прозы Во, с выдвинутой альтернативой католического порядка и кладбищенского отчаяния, для двух антиутопий Оруэлла и поэм Эллиота, в мистической точке покоя которых история искупается вечностью, было исчерпывающее изображение мира. Воплощенные в них миры выстраивались вокруг определенной идеи, сводившиеся к невозможности для человека добра или счастья без сохранения им ценностей, почти совершенно уничтоженных войной. Анализируя трилогию Пика, Бёрджес приходит к выводам. Его книги питают персональное воображение, но эволюцию искусства не иллюстрируют. Описательная проза Пика многим обязана ремеслу рисовальщика. Развитие романного действия замедлено в связи с отсутствием интереса ко времени и компенсирующий это отсутствие потребностью наполнить пространство. Каждый из персонажей не уклоняется от усредненной нормальности, и каждый принадлежит к системе, построенной по очень жестким правилам. Трилогия в целом заключает Бёрджес яркий пример интеллектуального творчества. Может быть, приблизиться к пониманию эстетического явления творчества Пика поможет его стихотворение «Как древний город». Как древний город, множество ходов, таящий под безмолвием камней, я дал внутри себя укромный кровь, Безумцем схоронив, где потемней. Я чувствую костями, как они шуршат в ночи лохмотьями. Их цель — на площади груди возжечь огни И приступом идти на цитадель. Перевод Максима Калинина. Энтони Бёрджес Годы жизни 1917-1993 романы Право на ответ 1960 Доктор Болен 1960 Заводной апельсин 1962 Семя на исходе 1962 На звезды не похожи 1964 Наполеоновская симфония 1974. «Железо, ржавое железо», 1989. И другие. Литературоведческие исследования о Шекспире, Джеймсе Джойсе, Эрнесте Хемингуэе. Музыкальные сочинения, в том числе симфонии. Вчитываясь в странице сочинений Бёрджеса, принимаем во внимание эстетическое кредо писателя. «Искусство – это глубоко плотское желание материнства, отцовства». Это само плодородие. Одна из главных тем прозы Бёрджеса – тотальное насилие, трагический пафос свободы, превосходство даже употребленного во зло морального выбора над насаждаемой государством безальтернативностью, необходимость приятия опасностей свободы, декларирует писатель в предисловии к заводному апельсину. Учитываем разноголосицу, иногда полярный спектр оценок наследия Бёрджиса от отнесения его прозы к категории билетристики до объявления эталоном модернистской литературы. Английский литературный обозреватель Ролан в связи с этим замечает «Моралисты, балагур, искатель приключений, кудесник слова, великий сокрушитель прописных истин, странствующий рыцарь, блуждающий огонек» вездесущий, все впитывающий непоседа. Исследуя особенности творческой манеры художественного метода Берджеса, выделяем следующие составляющие: тяготение к гротескно-пародийному стилю, обращение к алогичному сюжету, использование принципа персонаж-маска травестийное обыгрывание бродячих мотивов и архетипов, например, тема рокового проклятия, мотив двойничества и неожиданного узнавания родства. Авторская реплика в романе «М.Ф. 1971 год» помогает разобраться в философских и этических пристрастиях Бёрджеса. «Искусство берет материал в окружающем мире и пытается придать ему осмысленную форму – антиискусство – берет тот же материал и стремится к бессмысленности. Мания полной свободы – это фактически маниакальное стремление к тюрьме. Писатель ткет яркую языковую ткань, воспроизводя логизм и бесформенность живой речи, передавая особенности индивидуальной манеры каждого персонажа, будь то базарной кокни, бизнесмен, шкаляр. «Я пытался писать комические романы о трагической участи человека», объясняет Бёрджес. Обозначенная особенность романов делает их по-настоящему современными, актуальными. Пелэм Гренвилл Вудхаус, 1881-1975. На русский язык переведены следующие произведения писателя. «Роман на крыше», «Капризы мисс мот «Дела и приключения» мистера Экриджа, «Эликсир бодрости» все изданы в Ленинграде в 1928 году, «Левша на обе ноги», «Москва, Ленинград», 1928 год, «Собачий университет», «Москва», 1935 пятый «В каждой игрушке своей погремушки», 1998 восьмой «Случай с Джорджем», 1969 «Сага о свинье», 1995 пятый «Лорд Эмсворт» и другие. Москва, 2000 год. Вудхаус отказался от карьеры финансиста, избрав профессию литератора. Написал около ста романов, новелл, пьес. Во время Второй мировой войны Вудхаус, как гражданин враждебной державы, был интернирован нацистами из Франции в Берлин, где сделал несколько радиопередач. Последние годы жизни провел в США. Произведения Вудхауса активно переводились в Советском Союзе в 20-е годы. Затем наступила пауза. С начала 90-х годов стали издаваться новые переводы. В частности, вышел «Трехтомник», «Сага о свинье» в переводе Натальи Леонидовны Трауберг. Свои излюбленные технологические приемы Вудхаус называл «трюками», феерический абсурд комедии ошибок, стремительные диалоги, фабулы, повествующие о приключениях персонажей из разных социальных слоев, о героях, мечтающих о пути наверх, неповторимый стиль, сочетающий бытовую лексику, часто на уровне сленга, с парадоксальной инверсией устойчивых фигур речи, синтаксиса. Вудхаус никогда не скрывал пристрастия к определенным фабульным схемам, к излюбленным приемам психологического рисунка. Писатель не стеснялся эффекта узнаваемости своих персонажей. Так в предисловии к своему роману «Летняя гроза» он не без иронии замечает. «Некий критик, как ни жаль, они есть на свете», сказал про мой последний роман. «Все старые вудхаусовские персонажи под новыми именами. Надеюсь, его съели медведи, как детей, посмеявшихся над Елисеем». Но если он жив, он так не скажет о летней грозе. Я с моим умом перехитрил его, носовав в роман старых персонажей под старыми именами. Глупо же он себя почувствует. Перед вами, если можно так выразиться, все те же мои марионетки. Герой Вудхауса – рассеянный чудак, которого легко обидеть. Он простак, пришедший со страниц плутовского романа.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 Кларенс М. Свордский ответил бы «Сейчас, минуточку», как отвечали его крестоносные предки. Каждый из романов Вудхауса – послание, резюмирующее, если не жизнь и мысль одного человека, ту его жизненную концепцию, мечту. Каждый из них привносит новый оттенок в анализ живописания страстей, облеченную в форму испытания или приятия судьбы. В воспроизведении душевных движений, в проницательности и целеустремленности психологических наблюдений у Вудхауса свои достижения. В заочной дискуссии с предполагаемыми оппонентами писатель допускает. Думаю, существуют два основных подхода к сочинению романов. Первый, мой собственный, это создание своего рода музыкальной комедии – и последовательный отказ от любых попыток изобразить реальную действительность. Другой же погружает вас в толщи этой действительности, а там барахтаетесь в свое удовольствие».